Глава сорок д е в я т з в е р ь Ухара, с пленула кровь и кусок зуба. Вы бы нашли с профессором общий язык. Я даже не сомневаюсь, хмыкнул Алексей. Тем более это нам и п р и с т о и т Надо же, мы всегда полагали, что вы имеете к профессору особый интерес, но такой. Алексей взял стул и развернув его спинкой к пленникам, уселся. Широко раздвинув ноги, в том, что они с Георгием были близнецами, отпали всякие сомнения, и, видимо, Алексей являлся старшим в их тамдеме. А я всегда думал, какими это такими ветрами ф й р и полукровку занесло в гвардию. На этих словах джинны Лео резко повернулись к ухари. Их брови поползли наверх, но из закляпов вместо удивленных восклицаний послышалось только мычание. О, я смотрю, детишки не в курсе, с кем их связала не легкая. Чтобы вы понимали, малыши, с вами находится в одном помещении офицер гвардии т е н и Ухара, а профессор, которого вы знаете как Александра Думского, на самом деле никакой не консультант, а весьма. Вам лучше сдаться, перебила Ухара. Сдаться? переспросил смеясь Алексей. Серьезно? Это все на что ты способна? А как же угрозы Кары Фэри? Что ваши найдут меня и моих родных, где мы бы ни находились, и утачат в тир на ног, творить свое правосудие. Ах, прости, я совсем забыл. Да тебя, шлюшка, никому и дела нет. Мне Фэйри скорее награду вручат за твое уничтожение. Я кто знаешь ли, не любит предателей. Алексей пнул лухару в живот. ч ж и н и Лео подались вперед, что-то мыча, но их тут же встретило дул о пистолета. Разум у с п о к а и в а п о л ребят. Я бы на вашем месте не дергался. п р о ц е д и л Алексей. Проклятие! Я же тут всему человечеству услугу оказываю, избавляясь от тех, кто тысячи лет назад чуть не избавился от нас самих. О да, Ферри, мне всегда н р а в и л а с ь и с т о р и я Я знаю войне племен народа Данус с людьми и то, что если бы мы тогда проиграли, то. Если ты так образован, Алексей Маршалов, Тенни снова сплюнула кровь, а затем гордо вздёрнула подбородок. Ты должен знать о том, что твой сын. Находится п о а д р е с у с а н к т п е т е р б у р г Новокурортный район, дом семнадцать, квартира шестьдесят четыре. Этажом выше живут твои родители. И... Очередной удар стального м ы с к а сапога заставил ф е й р и замолчать, но лишь потому, что та сильно ударилась затылком о стену и на мгновение потеряла сознание. А, очнувшись, снова с п л ю н у л а кровью. Меня учили не плеваться в общественном месте. С трудом, мало похожим на родной голос, проговорила она. Все же повторюсь. Тебе следует сдаться. По какой же причине? Засмеялся Алексей. Все идет по плану. Наш актив скоро поднимется на верхние палубы и заберет груз. После чего мы свалим. А вы? Он обвел дулом связанных пленников, а затем постучал им по визору. Останетесь здесь на корм морским тварям, сушим э т их наоборот. ф о р и в н е з а п н о улыбнулась, разбитый, кровавый и от того невероятно жуткой улыбкой. Алексей, ты ведь должен видеть, что организация, на которую ты думаешь, что работаешь, о б с т а в и л а все так, чтобы не оставить свидетелей. Алексей промолчал, но учитывая, как он нахмурился, можно было понять, что и ему самому приходили в голову такие же мысли. Вижу, ты понимаешь, о чем я говорю. Кивнул а ф е й и А значит, в твоих же собственных интересах сдаться гвардии и предложить нам то, что убедит нас сохранить жизнь тебе и твоим близким. Уверенно ты и сам знаешь, что о р г а н и з а ц и я не о с т а н о в и т с я ни перед чем, чтобы спрятать все концы воду. к а л а м б у р да? Фыркнул Алекс. с к л а д н отравишь зверь. Вот только ты не у ч л а одного. Алекс протянул руку, и Георгий вложил в нее телефон. Алло. Да, это Алексей. Да, груз скоро будет у нас. Отправить вам координаты. Наемник вдруг широко и очень хищно улыбнулся. Их вы получите только после того, как я и мои люди доберемся до суши. Если же вы попытаетесь чудить, то наши доверенные люди пустят всю известную нам информацию по всем доступным каналам. Я думаю, вы понимаете, чем это грозит организация. Какие мои требования? Самые простые: сто миллионов кредитов, п о н о т слеживаемым транзакциям и полная неприкосновенность мне, моим людям и всем с о п р и ч а с т н ы м В противном случае артефакт вы никогда не найдете. А весь интернет уже завтра будет р у б и т ь о вас в полный голос. Отбой. С этими словами Алексей подкинул телефон и на в с к и д к у не целясь выстрелил. Пластмассовые крошки посыпались на пол. Думаешь, это хороший план? Шантажировать дракона? Я думаю, что это замечательный план. Алексей ткнул еще горячим дулом пистолета в лоб Ухары, оставляя на нем красную отметину. Видишь, как все складно получается? Организации от меня нужен артефакт, и они знают, что я знаю о них достаточно, чтобы подтащить за собой на дно слишком много ключевых фигур. Гвардии от меня нужна как раз таки эта информация, так что мертвым я вам не нужен. Но и само собой ваш профессор и тот красноволосый мутант не захотят, чтобы я нажал на эту кнопочку. Алексей, заставив троицу побледнеть, похлопал себе по поясу в о п а с н о й близости от закрепленного там пульта с одной единственной кнопкой. кнопкой, с в я з а н н о й с жилетами на студентах и ухари, начиненных взрывчаткой. Так что все задействованные лица такие разные, но объединены одной целью. Алексей развел руками, а затем хлопнул ими себя по груди, чтобы я и мои люди жили и процветали. Видишь, ф э р р и как все складно получается. И значит, это я самый умный, красивый, а не ты. Но как бы не была мила эта беседа, надо возвращаться к работе. Алексей нагнулся за клепом, когда его остановила фраза Ухары. Вся действительно красиво, произнесла она не без труда. Но в одном ты, маршалов, ошибся. Да? Ну, может тогда прекрасная премудрая Фэри меня просветит, где же я прочитался? с Разумеется, кивнула Ухара. Профессор понятия не имеет, что на нас взрывчатка. Что? переспросил Алекс. Он на мгновение застыл, а затем его глаза расширились от осознания своего небольшого, но рокового промаха. Он потянулся к пульту, но Ухара, которая все это время отвлекала его от того, что она успела освободить ноги от пластиковых пут, обхватила его руку ступнями и выкручивая, повалила со стула на пол, после чего откатилась в сторону. Успела она как раз вовремя, потому как в следующее мгновение капитанский мостик окутал плотный серый туман. И когда он с х л ы н у л то вместо живых наемников и трупов членов команды и капитана лежали лишь белые скелеты. Ни единой капли крови не осталось от еще недавно живых и дышащих людей. Дорогуша, а если бы задел своих? Послышался голос Грибовского. Я, блять, профессор черной магии не погулять вышел. Если бы задел, поднял бы замечательному мертвем. Никто бы от живого не отличил. Может, даже а п г р е й д бы какой выдал. Шутки шутим, да? Ухара против воли улыбнулась. Впервые в жизни она была действительно рада видеть этих двух придурков.